Глава 14. Правильные привычки любящей себя женщины. Первое. Любящая себя женщина никогда не пытается угодить всем. «Для всех хорошей не будешь», — гласит народная мудрость. Когда женщина старается угодить всем, она растрачивает свою энергию попусту, и для себя любимой ничего не остается. В этом случае нужно расставлять приоритеты, что для вас важнее сейчас. Допустим, у вас запись на прием к врачу, а ваша подруга просит посидеть вас с ребенком, чтобы она могла отлучиться по делам. Вы хотите быть хорошей девочкой для своей подруги, своим поведением доказать значимость вашей дружбы, а про себя забываете. В этом случае у любящей себя женщины всегда падает выбор на поход к врачу, потому что подруг может быть много, а вы у себя одна, и запасного здоровья у вас нет. При выборе «я» или «кто-то еще» всегда выбирайте себя, если, конечно, это не касается вопроса жизни и смерти близкого вам человека. Рассматривайте ситуации с точки зрения важности для вас, что важнее именно сейчас. Вторая. Любящая себя женщина не боится перемен. Даже наоборот, она к ним стремится. Ведь, развиваясь, получая новую информацию, применяя ее на практике, она меняет себя и свою жизнь — Перемены — неотъемлемая часть нашей жизни. Представьте себе реку с течением, в ней ежесекундно происходят перемены. Все течет, все меняется. Она постоянно чистится и обновляется. Недаром говорят, что в одну реку не войти дважды. А теперь представьте стоячий пруд, в котором через некоторое время застоя начинает цвести вода и стоит едкий смрад. То же самое происходит и с жизнью. Если застой, то это грозит депрессиями, упадком энергии и болезнями. А если перемены, течение, движение, то и жизнь сияет всеми цветами радуги. И даже если по каким-то причинам настали трудные времена, то любящая себя женщина знает, что даже самая темная ночь обязательно сменится прекрасным ярким рассветом. Третье. Любящая себя женщина не живет прошлом или будущем. Она всегда находится в состоянии здесь и сейчас. Она, конечно, помнит свое прошлое, планирует свое будущее, но живет в настоящем времени. Существует три времени — прошлое, настоящее и будущее. Для людей время линейно, то есть одна секунда времени следует за другой. Но на самом деле многие вещи обстоят не так, как мы с вами привыкли их воспринимать. Представьте три этажа в доме — Первый этаж — это прошлое, второй — настоящее, третий — будущее. Чтобы человеку с первого этажа встретиться с человеком со второго этажа, ему нужно подняться этажом выше. Так же устроен наш мозг. Если вы едете на машине и находитесь в настоящем, здесь и сейчас, а сотрудник ГАИ стоит на дороге и вспоминает свое прошлое, то, скорее всего, он вас не заметит. Он, конечно, вас увидит, но посмотрит как бы сквозь вас и не станет махать жезлом, чтобы остановить вас. Если вы разговариваете с человеком, но при этом начинаете уходить в свои мысли о прошлом или будущем, то вы как бы выпадаете из настоящего. Физически вы здесь и сейчас, а ваше сознание в другом измерении, поэтому вы не слышите своего собеседника. Из-за этих метаморфоз с восприятием времени нашего сознания часто люди не могут договориться, потому что один чаще бывает в будущем, а второй живет в прошлом, и они никак не могут встретиться в своем общем настоящем. Чтобы чаще бывать в настоящем, наденьте резиночку для денег на руку. Во-первых, В виде резиночку на руке, вы будете вспоминать, для чего она надета на руку. А во-вторых, каждый раз, когда вы заметили, что ушли в прошлое или будущее, щелкайте себя резинкой по руке. Так вы приучите сознание быть всегда, здесь и сейчас. Четвертое. «Любящая себя женщина всегда ставит себя на первое место и никогда за это не извиняется». Уже много раз я писала о том, что вы у себя одна и никто кроме вас не сможет позаботиться о вас самой лучше, чем это сделаете вы сами. Даже в самолетах стюардессы пассажирам рассказывают о том, что в случае непредвиденной ситуации кислородную маску нужно надеть сначала себе, а потом уже всем окружающим. Если вы не можете позаботиться о себе должным образом, то каким образом вы сможете это сделать по отношению к другим людям? Если вы не умеете себя ставить на первое место, то никто и никогда вас туда не поставит. Любите себя. Ставьте себя на первое место. Всегда задавайте себе вопрос, а насколько та или иная просьба ущемляет мои интересы? И честно ответьте себе на него. Почему вы должны идти с подругой по магазинам? Потому что ей одной скучно, в то время как вам хочется побыть одной и почитать книгу. То же самое с мужчинами. Всегда ставьте свои интересы превыше всего, но при этом не ущемляйте интересов окружающих вас людей. Везде можно найти баланс и золотую середину. Допустим, вы три раза в неделю ходите на аэробику, а ваш мужчина ходит в качалку. Если детей нет, то можно эти дни совместить, а свободные вечера проводить вместе. А если дети есть, то наоборот, разделить, а выходной сделать семейным. В любом случае, ваши интересы должны быть удовлетворены в полном объеме. Пятое. Любящая себя женщина всегда благодарна. Она знает, что благодарность — это великая энергетическая сила, которая притягивает к себе любовь и процветание. И благодарность — это не шаблонное «спасибо», а глубокое чувство. К тому же благодарность всегда поднимет настроение. Любящая себя женщина, просыпаясь утром, благодарит наступающий день за приятные новости, которые она услышит сегодня, за нечаянные подарки Вселенной, за удачные встречи и продуктивные переговоры. Она благодарна людям, которые приложили усилия к тому, чтобы по утрам она могла пить горячий кофе. Просто задумайтесь о тех людях, которые работают на кофейных плантациях, которые перерабатывают кофе, потом его рассыпают по банкам, и за этим тоже стоят не только машины, но и люди. Затем его везут в магазины на самолетах, морских или речных баржах и машинах, или везде присутствуют люди. Затем товар выставляют на прилавок, и в конечном счете кассир вам отпускает банку кофе, чтобы вы могли утром насладиться его ароматом. Представьте, сколько людей поучаствовало в этом процессе, и всех их можно и нужно поблагодарить. Посмотрите на своего супруга, на своих детей, ведь многие только мечтают о семье и материнстве, а у вас это есть. Будьте благодарны своей семье. Поблагодарите свою работу, даже если она вам не очень нравится, но она есть у вас, и вы получаете свою зарплату, а у кого-то нет и такой работы. Будьте благодарны. Любящая себя женщина всегда найдет, за что поблагодарить людей, мир и Вселенную. А главное, она всегда знает, за что благодарить себя, свое тело, свое здоровье, свое умение и навыки, свою любовь. Любящая себя женщина умеет наслаждаться тем, что у нее есть сейчас. Она осознает, насколько богата прямо сейчас и всегда благодарна своему богатству. Шестая. Любящая себя женщина никогда не обвиняет в своих неудачах других людей — Если вы жалуетесь на свою жизнь, значит, вы не хотите брать за нее ответственность. То есть плывете по течению и ничего не хотите менять. А если хотите что-то изменить, то считаете, что в этом вам должны помочь другие. Нет, не должны и не дождётесь. Только вы можете изменить свою жизнь. Но для начала нужно изменить свое отношение к жизни — Если вы считаете, что в мире нет достойных мужчин или что мужчины вас не замечают, то задайте себе вопрос и честно на него ответьте. Если бы вы были тем самым достойным мужчиной, стали бы вы связывать свою жизнь с такой женщиной, как вы, со всеми вашими тараканами, претензиями к жизни, к мужчинам и по большей части к себе? Спросите себя, вы сами-то себя хотите? Во всех смыслах этого слова. Так что же вы хотите от мужчин? Если вы постоянно попадаете в похожие ситуации, наступаете на одни и те же грабли и не делаете работу над ошибками, то в вашей жизни не наступят перемены. Чтобы перемены наступили, нужно что-то сделать для этого. Любящая себя женщина любую ситуацию рассматривает с точки зрения полученного опыта, берет этот опыт на заметку и в будущем принимает взвешенные решения, что в конечном итоге приводит ее к хорошим результатам. Седьмое. Любящая себя женщина знает, что достойна самого лучшего в этой жизни. Например, вы хотите работу с достойной оплатой, но сами не чувствуете себя достойной этого рабочего места. Вы так и будете работать за копейки. Все начинается из головы. Все революции в мире зарождались в голове, а для женщины это еще и чувство. Мысль, ярко окрашенная в эмоцию, неизбежно приобретет материальный характер. Вы хотите достойного мужчину, а сами вы себя считаете достойной такого мужчины? Как только вы разберетесь со своими ограничивающими установками на семейную жизнь, как только вы почувствуете, что достойны порядочного мужчины, так сразу же в вашей жизни появится такой. Любящая себя женщина всегда прервет нахалой и не позволит ему разговаривать с ней в дурном тоне, потому что она достойна только доброжелательного общения. Любящая себя женщина всегда примет ухаживание мужчины, при этом четко расставив свои границы общения. А другая женщина откажется от этих ухаживаний, потому что имеет установку, что всем мужчинам нужно только одно. Восьмая. Любящая себя женщина выбирает для себя друзей и единомышленников, которыми она может восхищаться и гордиться тем, что знакома с ними лично, и они отвечают ей взаимностью. Такие люди вдохновляют своим примером. У них есть чему научиться и перенять опыт. Любящая себя женщина никогда не соревнуется с другими людьми, а соревнуется только с собой, становясь с каждым днем все более лучшей версией себя, достигая своих новых рекордов и побед. Любящая себя женщина не завидует чужим успехам, а радуется вместе с победителями и обязательно говорит им об этом. Девятое. Любящая себя женщина всегда поможет другому человеку, хоть словом, хоть делом, если эта помощь не будет в ущерб ее личным интересам. Десятое. Создайте свой идеальный образ. Всего три минуты перед сном. Перед тем, как уснуть, найдите для себя две-три минуты и вспомните, что вы сделали сегодня хорошего и полезного. И от всей души похвалите себя любимую, поблагодарите и пожелайте доброй ночи, представляя себя ребенком. Делая этот простой шаг каждый день, вы не только настраиваете себя на пробуждение в хорошем настроении, а еще и создаете для себя площадку для женского счастья. Одиннадцатое. Чтобы полюбить себя, вам не нужна причина. Вы — единственная и неповторимая, как огромная вселенная. Вы видите и воспринимаете мир вокруг себя из своих внутренних ощущений, восприятий, убеждений, опыта так, как не делает никто другой. Как нет одинаковых снежинок, одинаковых отпечатков пальцев, так нет такой второй вас, поэтому вы уникальны.